Глава 24. Обед с дамой теней. Завод по производству допельгангера занимал огромную территорию к югу от столицы. Это было гигантское сооружение из серого камня, с множеством башен, по величине соизмеримое лишь с императорским дворцом. Из высоких кирпичных труб в тёмное небо постоянно валили клубы чёрного дыма, цеха не переставая работали днём и ночью. Конвейеры тянулись вдоль стены, под сводами каменных залов, с них, словно стеклянные марионетки, свисали безжизненные тела до пельгангеров, в которые повелителю кукол ещё только предстояло вдохнуть жизнь. Производство не останавливалось ни на секунду. Войску императора постоянно требовались новые солдаты, и повелитель кукол был рад обеспечивать своего друга и господина стеклянными новобранцами. Лопасти гигантских паровых машин, вырабатывающих электричество, непрерывно вращались, гудели генераторы, под потолком производственных цехов трещали электрические разряды, осыпая искрами двигающиеся конвейеры. В больших стеклянных емкостях бурлили химические реактивы, в котлах кипело расплавленное жидкое стекло. Повелитель Кукол только что обошел свой завод, наблюдая за рабочими в защитных кожаных комбинезонах, и поднялся в башню, где располагались его личные покои. Здесь не было слышно грохота станков и лязга гигантских шестеренок, Слишком толстые стены отделяли апартаменты хозяина от цехов завода. В нижнем ярусе башни располагались камеры пленников и его личная лаборатория, в которой он проводил свои алхимические эксперименты. Приближалось время обеда, и служанки уже накрывали стол в его кабинете, но поверитель кукол направился в другую комнату. Она тоже считалась камерой, но для особой пленницы и выглядела скорее как роскошный будуар. Все здесь поражало роскошью: мягкая мебель, тяжелые бархатные портьеры, большая резная кровать под балдахином. Однако окна были забраны толстыми решетками, а еще в комнате совсем не было зеркал, чтобы пленница не могла сбежать или вызвать подмогу. Два рослых киноцефала, охранявшие вход, отдали ему честь, отсалютовав острыми Повелитель кукол кивнул им и вошел в комнату. Маргарита Державина стояла у большого окна, повернувшись к вошедшему спиной. Пряница, находившаяся на особом положении, была так прекрасна, что он невольно залюбовался ею. Атласное белое платье облегало ее стройную фигуру, пышный шлейф стелился по полу, длинные черные волосы свободно падали на плечи. Услышав звук захлопнувшейся двери, Маргарита обернулась и увидев вошедшего, смерила его презрительным взглядом. Страптивый и неприступно, как всегда. Повелитель кукол тяжело вздохнул. «Ты всем довольна, моя дорогая гостья, вкратчиво спросил он. Что за странный вопрос? Ты лишил меня свободы, Аркадий? Думаешь, меня это радует? Ты сама сдалась на мою милость не забывая об этом, Марго. Меня вынудили к этому обстоятельства. Помню, помню, твоя обожаемая доченька ухмыльнулся мылнас, кукол. Но она прекрасно обходится без своей мамаши. Так стоит ли переживать из-за нее?» Настоящая мать всегда заботится о благополучии своего ребенка», сдержанно произнесла Маргарита. "Дети", скривился старик. "Это такая обуза. Все верно, ты заботилась о ней. Но к чему тебя это привело?" Ты выступила против своих, стала щепянкой и преступницей. Оно того стоило. Я не жалею ни об одном своем поступке. Если бы пришлось, я бы все сделала точно так же. Ты можешь, я знаю, вздохнув, сказал повелитель кукол. Хозящ сквозь время, управляющий событиями прошлого. Поэтому ты нужна мне, Марго. Я очень рад, что ты находишься в моем замке, только я этому не слишком рада, ответила Маргарита. Тебе не нравится твоя комната? Это скорее клетка, где ты держишь меня по неизвестной мне причине. Я предпочла бы другое содержание. Повелитель Кукол приблизился к ней. В этом замке содержатся несколько содержатель, по сравнению с ними ты здесь как сыр в масле катаешься. Это-то меня и удивляет. Чего ты хочешь, Аркадий? Ты настояще загадки для меня Марго!» — Неспешно начал повелитель кукол. «Кровь созерцателей позволяет тебе проходить между мирами. Но что помогает тебе ходить сквозь время? Вот вопрос, который меня сильно интересует. Я давно научился создавать допергангиры, которые могут проходить сквозь зеркала в другие миры. Всекранное сердце, наполненное вашей магической кровью, позволяет им делать это. Благодаря этой способности немало моих посланников путешествует по другим вселенным, а проходить сквозь время это мне пока недоступно. Возвращаться в прошлое, чтобы изменить его, заглядывать в будущее, чтобы узнать о грядущих событиях. Вот чего я хочу? Менять прошлое? Маргарита грустно усмехнулась. Ты же знаешь, Законы магии это запрещают. Плевать мне на законы вашей магии, воскликнул повелитель кукол. Я один из властелинов Версаля. Я сам себе закон. Вмешательство в ход времени ни к чему хорошему не приводит. Тебе ли говорить об этом? Старик расхохотался. Ты вернулась в прошлое, чтобы предотвратить гибель своей дочери. У меня была на то причина. А чего хочешь ты? Что ты хочешь изменить? Если, скажу, ты поможешь мне, сомневаюсь. У меня довольно веская причина желать этого. Мне нужна твоя сила, воскликнул повелитель кукол. «Власть над временем. Тогда я смогу предотвратить все это. Что именно? нахмурилась Маргарита. Мне нравится этот мир и я рад, что живу здесь. «Но будь у меня такая возможность. Я вернулся бы в прошлое, когда мы еще только пытались прорваться в Версалию, в кровавые времена революции. Я бы сделал так, чтобы Фрида фон Шпильц и Андриан Балконский никогда не попали сюда. Ты видишь, что они творят? Это безумие. Ради могущества и власти они заключили договор с демоном. Что пугает тебя больше? Что они выпустят темнейшего из этого мира, что они хотят захватить власть на земле или что благодаря своим усилиям они могут стать гораздо сильнее тебя? Всё сразу, воскликнул старик. Я всегда знал, что они безжалостные, беспринципные люди, но когда-то мы были заодно. А теперь Фриде и Андриану били Шадурского, Оракула червей, избавились от него лишь потому, что он отказался примкнуть к ним и осуществить их безумный замысел. Я хорошо представляю, что сотворит темняйший из они выпустят его из этого мира. Демон избавится от проклятия обретет всю свою мощь, которую его лишили древние колдуны, и тогда нам всем не поздоровится. Ты хочешь вернуться в прошлое, чтобы убить даму теней, мастера зеркал? Я избавился от них до того, как они станут зваться этими громкими титулами. И что дальше? Ведь тогда и ты не сможешь добиться того, что у тебя есть сейчас. Но в этом можешь не сомневаться. Мы повторим наш путь, обманем темнейшего и заполучим те только уже без Фриды Андрианы этих сумасшедших маньяков, тогда вся история повторится. Вы снова уничтожите мой народ и превратитесь в огнитателей зеркалий. Какая тебе разница? Если хочешь, мы не тронем членов твоей семьи. Мы снова обретем власть, но уверяю тебя, без дам и теней мастера зеркал «Ваша жизнь будет намного приятнее. Ты такой же сумасшедший, как они. Я не стану тебе помогать. А домой хорошенько Марго. Сколько жизней ты можешь спасти, а сколько еще людей погибнет в угоду твоей алчности. Нельзя менять такое прошлое. Наши соратники погибли в боях с вашей армией, и мы оплакиваем их, но ход истории не обратить вспять. Все повторится сначала, только может быть еще кровавее и чудовищнее. Тебе ли говорить о чудовищности? усмехнулся старик. Твоя дочь погубит все живое, если тем не последнее это я себя, Катерина сильная, она не предаст, и не пойдет на поводу у древнего божества. Мы можем все предотвратить. Ты спасешь свой брак, своих близких. Александр увлекся мной лишь по приказу Темнейшего и Дамы Теней. Он с самого начала знал, что должен скружить мне голову и очаровать меня. Рождение Екатерины было предрешено. Во всей этой грязной истории есть лишь один светлый миг моя дочь. Я люблю ее и не позволю использовать девочку для свершения ваших планов. Она уже делает это. Магистр направит ее на верный путь. Я в это верю. Так ты не поможешь мне, вскричал повелитель Кукол. Нет покачала головой Маргарита. Отлично, злобно рявкнул старик. Тогда я сам найду способ вернуться в прошлое. Если надо, я выпотрошу тебя, но узнаю твой секрет. Ты еще не знаешь, на что я способен. Поверь мне, хорошо это известно, печально произнесла Маргарита. Сжав кулаки, повелитель кукол топнул ногой. В этот момент дверь комнаты отворилась. Одна из служанок, смиренно опустив голову, переступила порог. "Посетители ваше превосходительство?» — доложила она. "Что? Да ни всяк прочь. Я не желаю никого видеть". «Это дама теней, господин!» Повелитель кукол осекся и со злостью уставился на нее. Когда смысл сказанного дошел до него, он изменился в лице. "Эдо "Боже, спокойнее", сказал старик. Служанка поклонилась и вышла. "А с тобой я еще не закончил", обернулся он к Маргарите. "Подумай над моим предложением. Я все равно добьюсь желаемого. Вопрос лишь в том, поможешь ты мне добровольно или мне придется подвергнуть тебя экспериментам, как и всех остальных созерцателей". Маргарита молча кинула его презрительным взглядом и отвернулась к окну. Проверитель Кукол вышел из комнаты и киноцефалы заперли за ним дверь. Он был очень удивлен, услышав о визите дамы теней. Они не виделись с того злополучного приема в замке «Мертвая голова, когда он понял, что Фриде фон Шпильце, Андриан Балконский стали причиной гибели Оракула Червей. Интересно, зачем явилась эта ведьма? Повелитель кукол перешел на другую сторону башни и вошел в свои покои. Баронесса Фрида фон Шпильц стояла перед высоким зеркалом и разглядывала свое отражение. Роскошное черное платье, сотканное из теней, струилось по ее фигуре, полыхая, словно темное пламя. Тени скользили по ее бледной коже и поднимались к волосам, уложенным в высокую замысловатую прическу. На груди баронессы красным огнем пылал хрустальный зерцекликон с изображением летучей мыши в сердцевине. Фрейда скривился повелитель кукол. от кого не ожидал увидеть. Я была с визитом в этот дворец императора, решила заглянуть и к тебе. Нам нужно поговорить, Аркадий Аркадийанч, и дело не требует отлагательства. Повелитель оглянулся, прислуга уже накрывала стол в его кабинете. Горничные раскладывали приборы, и от блюд под серебряными колпаками исходил вкусный запах. "Ты не присоединишься?" спросил он. "Правда, ты явилась совсем не кстати?» Но правила вежливости не позволяют мне не принять тебя. Не перестаю удивляться твоей любезности. Усмехнулась баронесса, усаживаясь в кресло. Но я с удовольствием разделю с тобой трапезу. Нам надо столько всего обсудить. Наедине. повелитель кукол кивнул горничным, и те быстро поставили перед дамой теней еще один прибор. Фреде фон Шпильца не сводила с повелителя своих прекрасных зеленых глаз, а он, не обращая внимания на снующую рядом прислугу, выжидающе смотрел на нее. Повелитель кукол терялся в догадках, что могло привести баронессу в его замок. Тем временем тот, кто прислуживал за столом, наполнил его тарелку едой, налил ему вина и пододвинул бокал. Такой же бокал оказался и перед баронессой. Затем служанки удалились, оставив их одних. "Я слушаю тебя", сказал повелитель кукол, принимаясь за еду. Тогда в замке мертвая голова ты так и не выслушал меня до конца. Аркадий упрекнула его дама теней. К еде она не притронулась. "Ты ушел так поспешно, что я не успела тебе ничего объяснить. А что тут объяснять?" Я прекрасно все понял. Вы с мастером Зеркал сговорились убить оракула червей, дабы завладеть его силой. Только все вышло по-другому. И сердце старика достался его дочери Дельфине. Вас постигла неудача, а девчонка обрела мощь своего приемного отца. И что теперь? Ты снова будешь требовать, чтобы я отдал тебе свой зеркальце, Кликон, повелитель кукол громко расхохотался. Этого никогда не будет, Фрида. Даже не надейся. С оракулом действительно нехорошо получилось. Согласилась дама теней, но виной всему мастер Зеркал. Этот вероломный старикашка Андриан. Это он убил Шадурского. Я даже не подозревала, что это убийство он задумал заранее. Аркадий, я бы все отдала, лишь бы оракул Червей остался жив. — Ты прав. вся его сила досталась девчонке, и мы понятия не имеем, как она ею распорядится. Мы даже не знаем, где она сейчас находится. Мастер Зеркал совершил самую глупую ошибку в своей жалкой жизни. Я скорблю о шадурском, как и ты. Телжаш, Фрида, спокойно произнес повелитель кукол. Я говорю правду. Сейчас, когда его нет рядом, я могу все тебе рассказать. Мы хотели лишь на какое-то время одолжить медальон оракула для проведения ритуала. Но мастер зеркал решил всё по-своему и теперь шадрусский мертв. так для чего ты явилась ко мне рассказать тебе всю правду. Если хочешь, можешь позже разобраться с мастером зеркал. Это твое право, и тебе никто не станет мешать. Но сейчас мне действительно нужен твой азерце Если ты не хочешь присоединиться к нам так, хотя бы дай нам медальон. Он нужен нам лишь на время, чтобы объединить силу пяти амулетов и открыть портал, чтобы выпустить темнейшего из зерцали. Верно? кивнула лабранес. А ты не думала, что в давние времена его заточили сюда не просто так? Четыре древних колдуна отлично знали свое дело. Они сковали демона мощными заклятиями, чтобы он не натворил еще больше бед. А теперь вы хотите дать ему свободу. Он поможет нам вернуться домой. Ано уничтожит землю. Он лишь поработит ее и отдаст нам, чтобы мы владели и правили ею, а сам переключится на другие миры. Но они меня мало волнуют. Я хочу вернуться на свою родину, Аркадий. Слишком долго я томилась в этом холодном мире, где даже солнце не светит. Я так соскучилась по земле, по теплому солнечному свету. Не лги мне, дело не в том, чтобы вернуться на родину. Ты хочешь стать правительницей земли Фрида? — Конечно, Я хочу править теми плебеями, чьи предки во времена революции уничтожили мое родовое поместье. Они залили улицы кровью дворян, и теперь я хочу отыграться на их потомках. Э почему ты говоришь о пяти? Сердцекликан с подозрением прищурился, повелитель кукол. Сейчас у вас есть только два медальона ракул у Дельфины. Мой находится при мне. Последний принадлежит император, он вряд ли поддержит ваши бредовые идеи. Ему неплохо и на пристали озерцали. Императора я возьму на себя, глаза Фриды злобно сверкнули. Об остальном не беспокойся, но без твоего озерца кликона нам не обойтись. Я не собираюсь помогать вам в этом, отрезал повелитель кукол. Мне отлично живется здесь. У меня свой завод, я занимаюсь наукой и алхимией. Я не от дел земли и других миров, так что <смех> покидать зеркалью я не намерен. Но для того, чтобы мы могли вернуться, нужны все пять зерцаликонов. Они замкнут круг пентаграммы, я не собираюсь отдавать тебе медальон, с раздражением повторил старик. Более того, Я скоро лично наведусь в замок императора. Он явно не в курсе ваших планов. И ему будет интересно узнать, что тут происходит без его ведома. Император сам получил силу от темнейшего. Почему он будет против? Но он не собирался выпускать демона из зерцали, а Вы добиваетесь именно этого? Делайте что хотите, Фрида, но я не стану помогать вам, непреклонно заявил повелитель Кукол. "Ну что же?" дама теней устало вздохнула. "Нет, так нет. Я лишь хочу, чтобы ты знал, Аркадий, я тебе не враг." И я хочу сохранить наши дружеские отношения. Мастер Зеркал, жаден и глуп. Это он виновник всего, в чем ты обвиняешь меня. Я же ни в чем не виновата. «Он глуп, это верно, согласился поверитель кукол. Я точно знаю, толстяка ума бы не хватило, чтобы провернуть все это. За его действием угадывается чей ты изощренный ум им руководит темнейший, а он всего лишь исполнитель, я же здесь ни при чем». «Я Не считаю тебя своим врагом, Фрида, уже мягче сказал старик. В память о прежних временах я сам хочу сохранить теплые отношения между нами. Но мастер зеркал, с ним я больше не желаю иметь ничего общего. Так и передай мне если потребуется. Я сам от него избавысь. И сделаю это с большим удовольствием. «Хорошо, мой старый друг. Я уважаю твое мнение. Ты всегда был очень мудрым человеком, проговорила Фрида фон Шпильце. За тебя, Аркадий. За нашу дружбу, которая продолжается, несмотря ни на что. Она подняла свой бокал. Повелитель Кукол довольно ухмыльнулся и тоже поднял свой кубок. Хрустальные бокалы с мелодичным звоном соприкоснулись, и дамы теней с повелителем Кукол отпили вино. Фрида фон Шпильца едваиту усмехнулась. А теперь, раз уж мы такие закадычные друзья, отдай мне своё сердце, Аркадий. Что? нахмурился повелитель Кукол Я же говорил тебе Но обстоятельства немного изменились изогнув бровь продолжила бараннас и продолжают меняться Повелитель Кукол вдруг ощутил сильное жжение в горле он вытрясчил глаза и закашлялся Сжение усиливалось казалось все в его гортань распухает Фрида тихо рассмеялась Вена в твоем бокале была отравлена, со злорадством сказала она. А это противоядие. И она извлекла из складок платья небольшой хрустальный флакон. Или ты сейчас же отдаешь мне свой зверцык или ты умрешь в страшных муках и никто тебе не поможет. Повелитель кукол хотел позвать на помощь, но из его уст вырвался лишь тихий хрип. Он бросился к дверям, но Фрид выкинула руку и выкрикнула заклинание. В воздухе раскрутилась большая огненная пентаграмма и наглухо запечатала двери. На стене в лучах магической звезды полыхали огненные символы, и теперь никто не смог бы открыть эти двери, только человек, владеющий магией из заперtier появилась женщина в темном форменном платье горничной повелитель кукол в ужасе взглянул на нее лицо служанки скрывало зеркальная маска это была лакуста твари прохрипел старик схватившись за горло «Вероломные ведьмы лакуста всего лишь заменила твою служанку рассмеялась дама теней твоя беда, аркадий в том что ты никогда не обращаешь внимания на прислугу Даже на тех, кто подаёт тебе еду повелитель кукол начал медленно оседать на пол все его внутренности казалось плавились в огненной лаве он не мог дышать сердце кликон жестко потребовала дама теней и старику ничего не оставалось как подчиниться повелитель кукол расстегнул бархатный пиджак и рванул на груди цепь его сердце кликон полыхнул яркой вспышкой и стал сиять все всю И тусклей он Швырнул медальон лакости, и та на лету схватила его. Баронесса в ответ бросила ему флакон. Поверитель кукол не поймал его и вместе с пузырьком упал на пол. Трясущимися руками он выдернул пробку и с жадностью сделал глоток. Фрида фон Шпильца вышла из за стола и с неприязнью взглянула на корчащегося на полу старика. "Жаль, что так вышло, Аркадий", холодно сказала она. "Но ты не оставил мне другого выбора". Тебе следовало прислушаться к моим словам. Лакуста, сжимая в руке серце кликон, приблизилась к ней, и какое черное облако дыма и послышалось хлопанье множества маленьких крыльев. Когда дым рассеялся, в кабинете не было уже ни дамы теней, ни ее зловещей прислушницы. Лишь стая летучих мышей стремительно вылетела в открытое окно. Пентаграмма на стене погасла, и тут же двери распахнулись, и в кабинет ворвались киноцефалы с алебардами наперевес. За ними спешили перепуганные служанки. Повелитель Кукол снова мог дышать. Но с его телом творилось что-то неладное. Он взглянул на свои руки, прямо на глазах они становились похожими на конечности скелета. Кожа шелушилась и истончалась, ногти стали желтыми и длинными. Повелитель кукол понял, что еще немного, и он рассыплется в прах. Магия сердца больше не поддерживала жизнь в его теле. Ес последних сил он бросился к шкафу с химическими реактивами, и распахнул его дверцы. Волосы пучками вылезали и падали ему на плечи, грудная клетка с треском проламывалась, суставы при каждом движении скрипели. Повелитель кукол схватил нужную скрянку, опрокинул в рот ее содержимое и, рухнув на толстый ковер, забился в конвульсиях. Слуги в ужасе смотрели на него, не зная, что делать. Зелье подействовало очень быстро, и его тело начало стекленеть. Разложение прекратилось. Вскоре повелитель кукол уже смог подняться. Киноцефалы помогли ему удержаться на ногах. Старик приблизился к зеркалу и взглянул на себя. Его ждало страшное зрелище. Именно так погиб оракул червей, когда лишился своего сердца-клюкона. Он попросту рассыпался на груду высохших костей, ведь время, отпущенное ему давно вышло, и жизнь в его теле поддерживалась только черной магией амулета. Повелителя кукол ждало то же самое, но он успел принять меры. Его тело остекленело в последней стадии разрушения. На Навластилины зерцали и зеркало смотрел высохший скелет, обтянутый бледной стеклянной кожей. Элегантный костюм из черного бархата теперь мешком болтался на нем. И, Издав громкий вопль отчаяния старик в ярости ударил кулаком по зеркалу и разнес его вдребезги. "Ты за это ответишь, тварь!» — взвыл он. "Не будь я Аркадий Загревский